Черемуховые холода. Рассказ Велик ли мой век, а три войны пережила. Но те, мировую и гражданскую, Помню смутно, ребенком была. А вот эту последнюю, отечественную, И по пережитью лет вспомню. Только, ох, скажу, ничего больше. Поселок наш Златогорка На озере Инголь стоял. Озеро Инголь Не то чтобы большое по сибирским понятиям, но воды много держала, глубокое, на середке дна не доставали. А уж ладное да красивая, это я только теперь издалека лет понимать стала. Наш берег яром обрывался, измело весь, а в прослойке красный. На восходе глянешь, ну будто облако легло и зажглось. А поверх луговина, цветы весной на лугу, как заря. По -за луговиной Тайга черневая. И на дальнем берегу тайга. Однако не везде, а гривами. А между гриф, по низинам, покосы, светлые места, ухоженные. Только долгий мыс, окидан черемушным кустарником. Он черемушник-то. И зимой, и осенями особенно. Черный стоит, аж угольный. Грач залети и пропал. Зато в мае он свое берет. Сперва светленький дымок, зелена как бы, потом пеной, пеной, пеной, будто кто взбивает. С ветром и запах, а когда прибой, то и цвет на берег выплескивает. Сколько цвету! А до мыса, если на гребех идти, час расстояния не меньше. Зато небо всему голова. Утром выходишь, прежде всего кверху гляди, что небо обещает тому и быть. И красит всю природу небо тоже, настроение дает. Оно пасмурное, морочное, и озеро злое пасмурное. Оно голубое то да веселое, и вода в озере бирюзовое, да прозрачная, И тайга небом живет, его цветом да отблеском дышит. В Златогорке нашей С до войны еще промхоз организовался рыбой да диким мясом, да орехами промышляли. Золотой рудник По договору обеспечивали. Но главное рыбой. Местные сторожилы хорошо жили. На окнах геранида фикусы. Чай пить сядут в стаканы с подстаканниками. Да и нам, поселенцам, жаловаться грех было. Конечно, не в капитале жили, но достаток нашего дому тоже не обходил. Павлуша мой в рыбацкой бригаде, а я как бы в помощниках при нем. Но это когда дети позволяли. Их к тому сроку трое наросло. Старшенькой Ольке девять лет, Кате шесть, а младшенькому Мите три годочка. Да еще жил с нами свекор, древний уже, летом пимов не снимал. И совсем памятью оскудел. Не помнил даже, как пальцы на руках называются. Бывало, скажет, пальцы-то не помню какие. Этот вот прихватный, значит, большой, а этот-то мизенец, что ли? И сокрушиться при этом. Эх, старость, леший бы ее не ел. В сорок третьем, по весне, я за него чуток было ума не решилась. Ну да лучше по порядку. И вот взялась эта проклятая война. Мужики наши пошли. Скоро поселочек осиротел. Павлушу уже к осени призвали. И сразу на фронт, сразу на первую линию попал. Провожали мы его. Он ребят перецеловал. Меня. говорит. Смотри, Мария, береги ребятишек, сына береги. Все прощу, а за ребятишек нет. И залез в грузовик, ни слова больше. Ночь ли две провыла я, шутка в деле. Один мал, другой меньше, третий еще меньше. Да еще свекор в придачу, по уму ровнее этим троим. За самим пригляд нужен. Уревелась вся, но сколь реветь, слезы-то не песня. Надо жить. Пополнили бригаду дедами, подростками, Меня звали, не пошла. Бригадная работа по всему дню. А у меня дети, домашность, куда уж. Решила отойти ото всех. Тут я одна да сама. Договор небольшой подписала, Ставные сети мне, тару, Всю честь по чести. А лодка у нас с Павлушей была своя, Добротная лодка, края широкие, развилистые. Захочешь, да не выпадешь. Стала я промышлять единоличным как бы способом. Выметнула сети, двенадцать штук, Недалеко, напротив долгого мыса. Старшенькую с собой посадила Ольку. Поддержать там что, подать, все подмога. Поплыли через день. Одни сетки порожнее, в других есть. Натрясли две корзины, сорога и окуня маленько. Воротились с легкой душой, Слава богу, лиха беда начала, и пошло поехало. Уловы не сильно щедры были, но ровные. Две-три тони и готов бочонок, а в нем считай центнер. Павлуша мой увидел бы меня в деле, порадовался, хваткий ему ученик попался. Однако и осень та первая тихой доробкой да выпала, будто заманивала, вихрь ее подыми. Уже октябрь, вот он, трава от зябла. Северная утка пошла, а инголь, как маслом, скажи ты, залитой, и небошко голубое, до самого окаема, яснопогодье, словом. Так-то с яснопогодием и в зиму ушли. А зимы у нас глухие, пагубные. Наши бригадные и пальдуры бачат, рыбачат, я уж в отставке, по дому кручусь. Выбежишь, бывало, к конторе, сводку послушаешь, да что люди говорят, и назад. От Павлуши живые весточки идут, пусть и нечасто. А получу письмо, подушка по всей ночи сырая. Радоваться бы надо, веселеть, но нет. Да это как в старину. Хоть и по любви выходишь, а на свадьбе плачь. Ну, помаленьку обманули зиму, однако запасы порастрясли. Догоревали мало, вера была, одолеют наши в сорок втором году. Лед на озере рухнул, я опять за свое. Снасти починила, лодку подконопатила, в порядок привела. Здесь уж мне свекор помог, Савелий Ильич. Мастер он был по лодочной части. И скажи ты, голова забывала, а руки помнили. Вот с весной, новой-то и началась моя епопея. До веку не забыть. Поднимаю раз сетку, она будто с каменями. Окуня зеленым зелено, черт ему рад этому окуню. Трясла я, трясла, руки отерпнули. Другую из воды, а там та же прорва, Третью, четвертую, и кругом окунь, Аж рябит, тошно глядеть. Полдня с ним прохлесталась, Руки закровенила, еле дышу. Олька моя на корме сидит, хнычет, Есть захотела и продрогла. А я рыбу в сетях бросить не могу, Закостенеет, тогда со слезами не выдерешь. Ну, управилась, Приплыли домой, солить надо. До темноты солила, два бочонка сверху, И еще себе оставила. На завтра плывем, поддеваю шестом первую тетиву, Под ней живая кипень. Окунь растреклятый, опять все сети заурузил. Да что делать, выбирать надо. А уж одно к одному. Ветер посвежел, вздыбил, лодка ходуном. Кричу Ольке. Садись, дочка, завесла. придерживай на ветер, скуль можешь, а я трясти буду. Села она, подгребает, а весло тяжелое, неухватистое. У нее жилочки на шее, как струнки. Не помню уж, как и опорожнила я порожнила сетки. Под вторую доску натрясла. Было не по топли. Гребусь домой, сама думаю. Куда улов определять? Вся тара запростана. Приплыли, бегу в контору, заявляю. — Где приемщик? Тара нужна, пусть подвезет. День до вечера, ни тары, ни приемщика. Снова в контору, шуметь начинаю, улов же пропадает. А мне в ответ разъяснение. Ты, Мария, не шуми шибко, потому как тарой в первую голову бригадная рыба снабжается. — Это почему же, — говорю, — или мой договор не действительный, или моя рыба не из того же озера. — А какая рыба-то? Окунь. — Да вот, — говорят, — ты сама трезво прикинь. При нынешней ограниченной Таре, поскольку Бондарей нету, мобилизованные, кому преобладание? Пригадному Сигу и Хайрузу, Хариусу, или твоему единоличному ссору. Баба я была задорная, безоглядная, заденут, все гужи порву. Я что кричу? Выбираю этот ссор, да с этим окунем мои ты, чтобы он сдох, вроде не знаете. Будь мой здесь, вы бы так не разговаривали, а вынь да положь. Пошумела я, как колокол соборный, побунтовала, душу отвела, а потом стоп. Да ведь правильно все, законно, по расчету. Бригада промышлять уходит за 10 верст, на ямы, там и бытуют. Приемная цена Хариуса 5 рублей кило, а Сига так аж восемь Мне на ямы не под силу. Я до долгого мыса и обратно на гребях дойду, руки после всю ночь в плечах ноют. Ничего не слышат. А под мысом окунь до да сорога, ну и щука иногда. Цена же окуню 90 копеек, а сороги и того чище — семьдесят. Истинный сор, Какой с того заработа посчитай, если одна соль — шестьдесят копеек кило? Да ведь и то правда. Знала я все и прежде, чего же теперь задним умом бухгалтерию ворошить. Только обидно, что... Ну да, обиды копить, с людьми не жить. Дальше больше. Май был, уже зелень выбросила. И вдруг занепогодила. Шторма, снег мокрый. Ночью берег аж гудит. Прокрадемся с Олькой под долгий мыс. Там вроде затишек. А обратно, ну, хоть ты матушку репку пой. Повдоль берега, где помельче, бурлаками. Измокнем все, исхлещемся. Я-то взрослый человек. А она что, ребенок, девчонка? Дома сядет на лавочку. Катюша домитька Митька, как мураши вокруг нее. Обувку сдергивают, полушалок развязывают. Сама-то уже вся. Тут как-то накануне штормило сильно. Приплываем, а сетей нету. Меня так и подсекло. Стало огром шарить, подцепляю одну. Веретеном перекрученное, в траве да тини. Ничего злее не бывает. Выудила остальные, а две так и пропали. Сели мы с Олькой под берегом, разбираемся. Да ведь только подумать, сеть после такой холеры разобрать. Подешевле выбросить, да где новую взять? А вода, ой, какая вода, как железная, холодная. И сивер будто с цепи сорвался, насквозь. У Ольки шубеночка продувная, сгорбилась девка, траву дерет, а трава злая, осочистая. Нет-нет, да и рыба попадется, колючки растопырила, выдерешь, наплачешься. Глянула на ее руки, они как гусиные лапки. «Брось, — говорю, — дочка, побегай с Агресси, сама управлюсь». Не управилась, верно, на завтра пришлось. Утром бужу ее, она ни в какую. Я уже и к лодке все стаскала, спит, одеялком укрылась. Да тут еще Савелий меня раззадорил, забыл корзину на берегу, ее и смыло. «Олька, — кричу, — ты подымешься или тебя скалкой подымать бессовестную?» Да в горячах одеяло с нее дерг, а она лежит в рубашоночке, коленки сгорбатила, сжалась, Глаза на меня выставлены, а в глазах слезы. Личиком дрожит и руки под себя запихивает, как бы прячет. Оборвалось во мне, беру их, разжимаю, а пальцы все в язвенках, в язвенках, в язвенках, И ладошки разъедены, как банные. Тут надо мной потолок раскололся огнем по сердцу что же я делаю куда гляжу до чего дитю родное довела баба безмозглая нерадивая упала на колени перед постелью и зашлась а потом в голос вспомнила третьего дня олька из рук блюдцы выронила а я ее прибила за это и оттого еще пуще ребятишки испугались и тоже врев пропади думаю рыба девчонку с собой больше не потащу да и младенькие без догляда Страх смотреть, перестыли, осопели, Как зверята голодные, То на подогретом, то вовсе на холодном, Сухомятку. Однако же главное нас впереди караулило. Питались мы с этой весны, считай, Уже гольной рыбой. Летом огородишко подсоблял, Доробка робка росло, земля тощая. А зимой что, опять рыба разного звания. И соленая-то, и вяленая, и пареная, А то еще сушили, в ступах толкли. Мука получалась. Вторую зиму мой младенький заумирал. То ничего веселенький, а то кричит по всей ночи, будто грызь какая напала. Рыбки поест, а ее обратно. Я к нему, митенька, митенька, где болит, где Вава? Покажи ручкой. Он только пуще того. Напою его сушеной медуницей, он вроде успокоится. Значит, с животиком ладно. А потом замечать стало. Он головку плохо держит. Или бежит-бежит, да на ровном хлоп упадет. Тогда я что, в охапку его и к санитарке в пункт? Помяла-то, послушала, говорит. Тут, тетка Мария, моего дела нету. Тут от питания все, от рациону. А войне конца краю нет, лютует фашист. И здесь слышим, поддали ему под Сталинградом. Окружили и в прах. «Ну, слава тебе!» — вздохнули мы в одно сердце и на нашу улицу дождались праздника. Да вот с той поры от Павлуши письма как отрезало. Перегорело все во мне тогда. Только и живу детьми, ложусь с тою, как завтрашний день одолеть. Солнышко припекать стало. Я Митю укутаю в разную одежку и вынесу на пригревочек. Ножки у него уже не ходили. Он сидит, жмурится, а сам, ну, как льдинка весенняя. Господи, думаю, дотянуть бы нам до чистой воды, до первой зелени, а там уж не поддадимся. В апреле, только снег посогнала, я с ребятишками в тайгу, на болотины и согры, клюкву прошлогоднюю собирать, отожму сок и пою митю. Да ведь как говорят, пришла беда, открывай ворота. Савелий наш, к тому времени совсем почитай, А Иной день ходит здравый, по хозяйству чего-то соображает, к ограде досочку прибьет, или тяпку навострит, или гвоздочки ржавые ходит, выдирает, да примит. Угомону ему нет. А иной однажды нету и нету Савелия. Куда не пойму старого удула. Под вечер время входит Вера Игнатьевна, соседка через три двора, а за ней Савелий. Принимай, Мария своего блудного! «Как так? А вот так. Спускаюсь с горы, а он, Савелий-то, сидит у родника на колодезном срубе. Ты чего, спрашиваю, дед Савелий, тут высиживаешь? А он на тебе. Дорогу, говорит, забыл. Где дом, не знаю. Ну, дитёй и только. Стану с тех пор отлучаться, ребятишкам Ольке с Катей наказываю. За дедом присматривайте, на шаг со двора не пускайте. Дни через десять или как...» когда уже началась моя третья путина. Возвращаюсь домой чуть вехонька, а деда Савелия опять нету. Я на ребятишек грозой. Где дед? Не доглядели? Марш искать!» Пошмыгали они по поселку да по огородам, вернулись ни с чем. А уж сумерки! вызвездила. Вижу, дело худо, подхватилась и сама. Все дворы обегала и сругалась на старого. И на озеро, и по горе покричала. Может, где отзовется? И наново по дворам. Да ведь никто из поселковых не видел его в тот день. Ах, родимец, тебя сломай! Всю ночь глаз с глазом не свела. Чуть обутрила, я снова дала дом, искать заблудшего. Полдня пролетала, пришла без ног. Нету старого, хоть ревмя реви. Побежала в контору. Человек, мол, пропал. Собрали стариков, кто шевелится, баб, ребятишек постарше айда местность вокруг поселка обшаривать. День шарили, два, всю тайгу огласили, никакого результату, из сил вымотались, да и у каждого дела, домашность, отступились искать. Через неделю у самой руки пали. Сгинул Савелий. Восемь с половиной десятков на свете прожил. Мастер слыл свои годы на удивление. И охотник, и рыбак, и бондарь. Лучшие в краю лодки — его, Савелия Ильича. Охотничьи избушки-зимники на сто верст по тайге, им рублены. И вот пропал. ни тебе следочка, даже могилки на земле, ровно как вознесся. Ой, лихо какое! Да ведь и рассказанное не все. Как-то вскоре полезла я в сундук с бельем. Вижу, вроде не мой порядок, предметы не так положены. Ребятишки, думаю, похозяйничали. Да не должны, не балованные. И как будто кто меня под руку толкает. Лезу дальше, в уголок, где дедова одежда, где его чистая и А там пусто. Ну, то есть ничего. Брякнулась на сундук, сижу, в ум прийти не могу. А потом мне вроде горькое озарение. Не потерялся дед Савелий, не заблудился. Сам ушел, своим желанием, чтобы обузой не быть, лишним ртом. Умереть ушел. Уж не знаю, может, моя тут вина. Укорила его, когда в сердцах ненароком. Так не помню. Не было, а все равно казнись. И такое в голову хлынуло. Сердце замозжило. Хоть живи, хоть на оборочке удавись. Май сорок третьего стоял с густым небом, с далью. Мимо просохших тропок ветреник зажелтел. Потоградой оградой крапиву щепотью уже взять можно. Нащипаю крапивки, сварю своим. Они не едят окаянные, хнычут, а жалят. Сойдешь яром к воде, а по воде черемушный цвет, будто чешуя играет. Мартышки уже прилетели, чайка у нас так зовется, Голдят, табунятся, пищу делят. На исходе май, ай под шубейкой знобит. От воды, от высокого небушка холодом так и накатывает. Старики наши об этой поре говорят. Это, мол, на севере льды раскалывает. Да ведь мне, молодой, только за весла сесть, Самое лучшее согревальное. Стала я с весной промышлять. Иду и ружье с собой в лодку кидаю. Охотник из меня, смех один, Сроду по-серьезному не охотилась. А ну, гоголь беленький, Или хвость вывернет, не ушу пущу. Бывает, над самой головой так и фыркнут. Мне сейчас ничем брезговать не след. Выходила из дому ой, как рано, еще на сутемочках, едва брезжет. Пока до места доплыву и светло, выбирать сетки можно. На воде тишина, глушь, даже мартышек не слышно. Один звук под днищем похлопывает. Гребусь так, чтобы наш белый яр, его и в сумерке видать, правее оставался. И не оглядываясь плыву, уверена, В аккурат на долгий мыс попаду, привычно уж. Руки, знай, работают, а голова вся в заботах на день. Перво, думаю, как вернусь, грядки дорыхлить надо. Не то срам, у соседей уже батун на вершок, а у меня трава сорная, куриная проса все грядки забила. Ребятишки, ох, обувкой в конец обносились, босые выскакивают. Чири одолел, ничего не помогает. Придется Ольку в пункт послать может какое втирание дадут вчера мукой товарили. а она легкая затхлостью отдает дождя бы не было так рассыпать на листе проветрить а тут саму черт под руку толкнул на неделе стекло ламповое чистило да раздавило ума не придам, где взять а без стекла копать глаза за шитьем до да починкой тупеют ко всему еще камень на душе Дед Савелий. Рано поздно о Павлуша объявится. Вера во мне какая-то смертная жила. И тогда отписать ему придется. А как писать-то? Ушел молодец и с концом. Как так ушел? Куда? Каково ему читать на фронте? Плыву я, заботы в уме перебираю, рассортировываю. Ни ветра, ни зыби, ходкой иду. Небо просветлело, и озеро за ним следом. Тут возьми я и оглянись мельком, далеко ли до мыса. Но недалеко, рукой подать, снова гребу, а в глазах какая-то точечка на воде, какая-то заковырочка осталась, запомнилась. Что такое? Снова оборачиваюсь, острог гляжу. По правую руку наш берег, по левую черемуховый мыс, коска песочная. Инголь, будто река, в самую даль, докуда глаза хватают. Гляжу. И вот оно, ровно живое, что двигается, рябь гонит. Налегла я на весла, ближе. То ли конь через озеро плывет, то ли телка, морда над водой стелится. Постой, сама себе, да откуда тут скотине быть? И уже различаю, серая, срыжа, уши то торчком, то в лёжку. Сахатуха! Меня так всю жаром и обнесло. Залихорадилась я. Завертелась посреди лодки, как ужака на муравьище. Туда-сюда. Шутка ли в деле? Сахатуха. Хватаю круче к мысу, ей напересек. А та уже приметила меня тоже. Башкой задвигала, закрутила и быстрей ходу. Я в азарте шубейку с себя, полушалок с себя. Началось у нас соревнование. На гребях идти, меня этим не испугаешь. По часу бывала плюхую без отдыху. От того и ладони, как наждаки, Ребенка погладить боюсь. А тут что ты будешь делать? Отмахала сожжений сто, И то ли от азарта, то ли от суеты до спешки вижу. Все, зашлась, задышка берет, млею. Сама себя костерю. Ну, говорю, Мария, ну, Мария, Упустишь случай, больше не жди. Такое раз в жизни бывает. Брошу глаза через плечо. Вот он носок, а перед носком знаю долгая отмель. Гляну через другое. Вот она, сахатуха, морда с холкой струнку, аж воронки за спиной вьются. Тоже знает, что напротив носка отмель, ее спасение. Слезы закипели во мне от переживания сердца, от неудачи. Уперлась я пятками в укосину, в дугу и из последних селенок, только бы, думаю, поясницу не пересекло. Еще сожение пятьдесят отмахало, это уже на износ. Оборачиваюсь, воздух ртом хватаю. А волосы не покрыты, распушились, на лицо ливнем. Не вижу сахатухи, ничего не вижу. Коса у меня с молодости была толстая да длинная, садилась на нее. Волосы отгребаю, глазами поотмели шарю. Нету, по берегу нету. Что за наваждение? Тут слышу, лодка перед ком обо что-то торг и в раз фурчание, как бы из-под самого днища. Оглядываюсь, а это она, голубушка. Лодкой по башке ушибла. Она аж курнулась по самые уши. Вынурнула, ушами стригет, давай кашлять. Сама кашляет, носом фурчит, а сама мордой туда-сюда, туда-сюда. Да так близко, жутко даже. Никогда в жизни я так близко зверя живого не видела. Оторопела я, сижу полоротая, ум отсекло. Как быть? Ружье в корме валяется. Да и чего сейчас им делать? На глубине-то. А сахатуха и к корме повернет, и к носу лодку обойти. Я веслами тоже. То вперед забегу, то назад. Загораживаю, а для чего? Сама убей не скажу. Вот такие догонялки устроили. Вода в озере чистая, проглядная. Видать, как она всеми четырьмя ногами шевелит, а шерсть на ней дыбком. Гоняемся, гоняемся. И тут вижу, стала она морду задирать. Засипела, зубы ощерила, а круп все глубже и глубже в воду. Бросила я весла, выскочила. Чего же это, неужто тонет? А она уже зубами воду хватает, пузыри вокруг и на меня глазом косит. А в нем, господи, такой крик, такая мука, и сквозь зубы с тоном. Здесь уж я совсем из здравого рассудку выбыла. Куда робость отлетела? Подгреблась к ней, на край груди упала, охватила за шею, как бы удержать, не дать утонуть. Домыслимо да ли? И уж мелькнула в отчаянности: "Да выплывай ты, животина окаянная, ступай себе, холера с тобой. Век тебя не видела и не надо, только выплывай". Держусь за нее, обнимаю, а по ней дрожь, руками чую. И дух, как от мокрой скотинки. Лодка с края на край ходуном, того и гляди, вместе курнемся. И уж в конец огрузла она. Ну, никакого спасу. Ладони мои по шерсти потекли, потекли. И вдруг, откуда что? Как она морду свою горбатую кверху вскинет, да ударит? Лодка краем черпанула, а я в корму напом. Поднимаюсь на четвереньки, в висках бубенцы, а сахатуха аж до плеч из воды высигивает. Да раз за разом. Кипень стоит. Знать, задними ногами дна достала, отмели. Копытом по лодке от щепина так и полетела. Лодка моя заболталась на волнах и каруселью, а я сижу нежива, не мертва, локоть щупаю, отсушила падая. Зверюга скачет, хрипит, донная муть за ней ключом, и уже берег вот он. А когда всеми четырьми ногами дна хватило, тут и пошла. Все во мне разом схлынуло, вся жалостливость, куда, что. Отрезвела, уходит сахатуха, такая добыча уходит. Не стану говорить, что я детишек своих вспомнила, но жду свою разруху. Не было в те моменты этого, вроде никаких, ну никаких мыслей не было, а один голос души. Чего ж ты, баба, скисла, чего медлишь? Выдергиваю из-под себя ружье, аккуратно на него локтем упало. Подымаю, мушка прыгает, разбегается. Сахачью голову ловлю. За ухом верное место, это я знаю. Савелий Ильич, покойничек, много раз про охоту рассказывал. И ведь мыслимое ли дело? С Сызмальство до того в Бога не веровала, иконки в доме не держала, а здесь целюсь и губами шепчу. Господи, не дай промахнуться. Господи, помоги. И тут на тебе. Вот как в створе сахатуха, Берег с откоском, выше черемушник стеной. И вижу в момент, краем глаза, как бы и не вижу, выскакивает из-за кустов, из черемушника, теленок-сигалеточек. Выскочил и бежит. Бежит-бежит прискоком. Аж ушки встрепываются. К матери бежит. Из себя такой рыжой, только рыжее, лобастенький, а копытца, как стеклышки. Оторопела я, охнула. Не вижу телка, света не вижу. За что мне еще это наказание? Сжала душу в горошину, окаменела. А он будто почуял, что замер с разбежки и стоит, Прискакивает, носом берюлькой фукает, торопит. Выстрелила я. Сахатуха башкой замотала, И из воды только песок комьями. Перебежала берег, мимо телка и на откосок. Промахнулась Мария, промазала. А сахатуха выпрыгнула на откосок под самые кусты, впрыгнула и стала как врытая. Стояла-стояла, да и повалилась тут. Не перескажу, как доплыла я до поселка. Спеклось во мне все и равнодушие одолело. На подмогу особенно уговаривать не пришлось. Старики и бабы аж замолились на меня. Как сумела, да как осилила. Вернулась с людьми на долгий мыс уже к полудню. Сахатуха под черемушником, как была, а телка нету. Нету телка. Думаю, слава тебе. Взялись мужики разделывать, а он, вот он, из кустов голову просунул и глядит. Ушла я к лодке, знобка мне стала что-то. Легла ничком и лежала, пока не погрузились. И ведь кусочка того мяса я после сама не съела, не могла, хоть ты что. А среди лета... Уже каким-то случаем отыскался наш Савелий Ильич. Лежал он в одной из своих дальних промысловых избушек, нашел же дорогу. Весь в чистом, как щепочка высветил, и свеча в головах обгорелая. Конец рассказа